Веронка, которой госпожа Мравочан показывала вышитые скатерти и великолепное льняное полотно, лишь теперь, краем уха, услышала, о чём говорят соседи. "Вы говорите о нашем Занте?" непринуждённо спросила она, мило раскачиваясь на стуле. Дюри и госпожа Минсклев вздохнули. "Да, барышня," ответила лесничиха в некотором замешательстве. Дюри насмешливо улыбнулся. «Ну, а вы, вижу, не верите?» — спросила Веронка. «Нет». «О!» — сказала девушка, взглянув на него с упреком. «А почему?» «Потому что я не верю в подобные нелепицы, и потому что он уже готов был выболтать все о своем великом деле». Но слова, как говорится, замерли у него на языке. Так очевидны были обида и спуг, которую девушка выразила всем своим существом. Она сложилась, как птичка, которой выдернули перышкой. Отвернув головку, она молча уставилась на тарелку, где заменили очистки корочки от копченого лечивого сыра. Дюри тоже замолк, хотя что-то щекотало его, так и подстегивая вскочить и крикнуть «Я богат!» «Я стал вельможей, ведь в ручке зонта спрятаны мои сокровища!» амнезий. Но когда человеку попадает большое счастье, первым его желание, потому что какое-то желание остаётся, даже если все желания исполняются, первым его желание. Бывает рассказать об этом. Ему хочется, чтобы гремели фанфары, хоть то что герой день своей смерти трубили о великом событии. А если первое чувство таково, Вторым уже бывает сомнение. Даже самое большое счастье подстерегает в борозде тень, неприятная «а если?». Это «а если?» возникло и у дюри. Как выглядит зонт в барышне? Веронка пустила уголки рта. Не стоит ему отвечать на такой вопрос. Да, совсем обыкновенный, протянула она наконец. Материя алая, выленившая. Словно ей тысяча лет, есть на ней заплаты, но не знаю даже сколько. А вокруг по краю мелкие зеленые цветочки. Вы его видели? Нет, только спрашивают. Да, по краю цветы. Можно его посмотреть? Конечно. Хотите посмотреть? Ведь я затем и еду в Глогову. Разве за этим? Как это понять, если вы не верите в его происхождение? Именно поэтому, если б верил, не поехал бы. Вы плохой человек, язычник. Она слегка отодвинулась в пул от Дюри, а Дюри вдруг очень взволновался и сразу посерьезнел. Я вас обидел? — спросил он кротко, с раскаянием. Я только испугали. Ее прекрасная овальная личка выразила разочарование. Луция, во всё буду верить, только не будь с меня. На губах Веронки мелькнула улыбка. И грях было бы не верить, вмешалась госпожа Слиминская. В смену суеверия, это, это всё факты, которые можно доказать. Кто не верит в это, тот ни во что не верит. Либо чудо Христа истина, и тогда это чудо тоже истина, либо но закончила она не успела. потому что мадам Крисбай, первой встав из-за стола, заявила, что устала и идет спать. Все поднялись, и госпожа Мравучан повела мадам и Веронку в две комнатки, выходящие во двор. У двери дюри подошел к Веронке, которая и ему пожелала доброй ночи, кивнув головкой. — Утром отправимся пораньше? — спросил он. Славливой покорностью она присела, склонив набок словно надломленную снежно-белую шейку. "Как прикажете, господин Фома неверный", Дюри в тон ей шутливо ответил. "Все зависит от того, долго ли будут спать святые". Веронка обернулась из прихожей и скорчила сердитую гримасу. Сжав маленькие кулачки, она по-крестьянски погрозила Дюри: "Но погодьте, Дюри не мог отвести от нее глаз. Она была так хороша, плутовка, с этими угрожающими кулачками. Пусть-ка святые попробуют так сделать, если сумеют. Вскоре двинулись домой и Слеминские. Мраучан послал с ними человека с фонарем, так как ночь была безлунная. Госпожа Слеминская закотала Владина в весеннее пальто, на пальто набросила еще плащ, шею обернула шерстяным платком, оставит лишь отверстие для носа, чтоб можно было дышать. При этом она успевала ещё болтать с Дюри. В самом деле, это прекрасная легенда. Меня по крайней мере она очень растрогала. "О, бедные легенды", ответил Дюри. "Подуешь на такую легенду и слетишь с неё позолота, аромат святости и дымка таинственности, останется лишь странное но непретичасальная действительность Так не надо дуть, сказала женщина, поднимив воротник воща влажен. Адвокат задумался. Может быть, вы и правы, пробормотал он мечтательно. Немного выждав, Дюри тоже пожелал лечь спать или просто побыть в одиночестве. И он попросил гостежу мравоча указать ему место. «Для ночлега». «М-м-м, шел магнит-то!» — проворчал помощник нотариуса. Едва дюре закрыл за собой дверь, как мясник, кукочка, весело гикнув, худая трава с поля вон, сбросил пиджак, лихо засучил раздевающиеся рукава рубахи, на обнажившейся левой руке его видна была вытатурированная голова быка, и плутовски подмигнул мравочаном. Боргамистер сразу постиг суть дела. Верно. Верно пошрелил он с яющим лицом: нельзя отправляться на покой, не испытав, любят ли ещё нас женщины. И он вытянул из старого гардероба ящик, а из ящика достал колоду карт. В картах правда не доставало сделанного балета, но это нисколько не смещало бабесекскую интеллигенцию. Они уж не раз так играли в преферанс. Последнему при сдаче доставалось на карту меньше, однако считалось, что она у него есть и участвует в игре, называясь при этом «мысленной». Если требовалось сходить с зеленых, последний давал на взятку зеленого валета, говоря при том, «А вот и мысленный валет».